Глава первая. Переход. Вдох. Ох, как тяжело дышать. Я захрипел, закашлялся, медленно поднялся с колена, опираясь на меч. Ну как, очухался? Здоровенный мужик диковатого вида с участием смотрел на меня. Да, Василь, сейчас только дыхание восстановлю и продолжим. Тренер кивнул и отошел, ожидая, когда я приду в себе. Выполняя упражнения для восстановления дыхания, я мысленно пытался поймать ту волну боевой злости, о которой постоянно твердил тренер, и постепенно начал ощущать, как в моей груди все сильнее закручивается стальная пружина. Взглянув на тренера, я поднял щит. Продолжаем. Василий тут же встал в стойку, и тренировочный бой продолжился. Наскоки, удары, финты, парирование. Я вошел в ритм, почувствовав рисунок боя. И тут пружину отпускает. Принимаю на щит прямой колющий, короткий шаг, обманное движение мяча. В тот же момент подбиваю щитом оружную руку тренера. Он оступается, но я не ведусь на обманку, а силой с упором толкаю щитом в полуоткрытый корпус. Быстро приседаю. Над головой проносится меч тренера. Я резко выпрямляюсь, и верхний край моего щита врезается под край шлема Василия. Он опрокидывается, а я на кураже, продолжая связку, делаю шаг вперед. Бью ногой в колено и сверху вниз наношу колющий в открытую шею, в самый последний момент останавливая движение. Все. Опускаю меч со щитом на землю и бросаюсь к тренеру. Василий, как ты?» Слышу в ответ невнятное мычание. Снимаю шлем с головы тренера. Лицо у него разбито. «Мастер!» Кричу, что есть силы. Кайрат, дедин личный целитель, всегда присутствует на тренировках, но, как правило, спит под навесом, сидя в кресле. Все же возраст сказывается. Но в этот раз он, на удивление, быстро оказался рядом. Опустившись на колено возле тренера, провел ладонью над его разбитым лицом. Рука целителя засияла мягким светом. Пару мгновений из лица Василия исчезли следы крови, а вместо раны остался тоненький шрам. Тренер сел, осмотрелся, из его глаз медленно уходила растерянность, задержал на мне взгляд и расхохотался. Мы с лекарем тоже заулыбались. Как новобранца уделал. Сквозь смех произнес Василий: меня. «Да как мне теперь в глаза нашим воинам смотреть? Они же засмеют!» Отсмеявшись, он продолжил. «А если серьезно, то ты меня удивил, Руслан. Спустя три года обучения суметь войти в боевой транс — это очень редкий случай. Многие десятилетиями такого не достигают. Это надо отметить. Распоряжусь вечером в казарме стол накрыть. На сегодня тренировка закончена». Я протянул руку и помог Василию подняться. Подбежавший малец собрал тренировочное оружие и утащил в оружейную. Мы медленно пошли к воротам. Выйдя с территории лагеря, я, сославшись на дела, быстро направился к Коновизе и, вскочив в седло, поскакал домой. Заехал во двор, спрыгнул с коня и передал поводья конюху. Почувствовав на себе чей-то взгляд, оглянулся. На крыльце стоял Лэрд Владимир. Мой дядя и опекун с того момента, как погибли мои родители. Он улыбался. Кайрат, старый хрыч, уже всё рассказал. Не иначе полрезерва своего потратил на ментальный доклад. «Здравствуй, дядя. Уже всё знаешь?» — хмыкнул я. «Так чрезвычайное происшествие же! воду чуть не убили!» Дядя говорил серьёзно, но глаза его выдавали. В них был виден смех. «Заходи скорее, стол накрыт, тебя дожидаемся!» «Сейчас!» Быстро скинул лёгкую бронь, подошёл к бочке у крыльца, ополоснулся. Вытерся висящим на столбе полотенцем и прошёл в дом. В большом обеденном зале меня приветствовали дядины сыновья, Фёдор и Егор, здоровенные мужики поперёк себя шире. Ещё бы, на службе в гвардии других не держат. «Эй, Руслан, ты за что Василия поколечил? «Люди говорят, чуть не убил старого!» Улыбаясь во весь рот, пророкотал Егор. Брат ему поддакнул. «А чего он под ногами путался?» «Не остался я в долгу». Мужики заржали в голос. Василий, под ногами!» Фёдор схватился за живот. «Да ты просто медведь в человечьем обличье!» «Тихо!» шикнул дядя. «Вы за столом или в казарме?» Все примолкли. «Руслан, сегодня будем отмечать твои успехи, но не переусердствуй. Завтра утром ты мне нужен с ясной головой». «Хорошо, дядя». Вообще-то сегодня я ничего не собирался отмечать. Другие планы были. Быстро поев, я пригласил братьев вечером в казарму, что не понравилось дяде, судя по его лицу, и, пожелав всем хорошего дня, поднялся в свою комнату под самой крышей. Решив переодеться, скинул рубаху и только тут обратил внимание на здоровенный синяк. Подошел к зеркалу, убедился, что все не так страшно. Скептически осмотрел свою физиономию. Высокий лоб, прямой с горбинкой нос, корей глаза вечно чуть прищуренные, темно-русые волосы коротко стрижены, чтобы шлем с сподручнее надевать. Парень как парень, и что во мне ласка нашла? Переоделся и отправился по своим делам, предупредив попавшегося во дворе конюха, чтобы не теряли меня. Пройдя до края улицы, без стука зашел в последний двор. «Ласка, ну кто так из лука стреляет? Так и в забор не попадешь, промахнешься!» Выговаривал ей подросток, наблюдавший за тренировкой. Девушка целилась из лука в мишень, прибитую к стене сарая. А От усердия, закусив губу, она хмурила брови и от этого почему-то становилась очень милой. «А ты научи, как правильно раз такой умный», — сказала она и выпустила стрелу. «Донг», — прогудила тетива, и стрела со стуком вошла в центр мишени. Девушка улыбнулась, а потом заметила меня. «Привет, Руслан. Папа уже ждет тебя». Подмигнув красавице, я прошел на крыльцо, спиной чувствуя на себе пристальный взгляд. Эх, сохнет по мне девка. Да и моему сердцу ласка приглянулась. Но скоро я уеду служить на границу. Наши жизненные пути разойдутся, и вряд ли мы еще встретимся. В доме было прохладно, пахло сушеными целебными травами. Мне всегда нравился этот аромат. Вдоль стен выстроились стеллажи, установленные баночками, бутылочками, мешочками, коробочками. Под потолком висели пучки трав, словно зашел в лавку целителя. Из дальней комнаты послышался голос мастера Саяна, моего учителя и наставника. «Руслан, проходи, я скоро освобожусь». «Доброго дня, мастер», — поздоровался я и прошел вглубь дома. Невысокий мужчина, тёмные волосы которого уже тронула седина, сидел за столом, что-то сосредоточенно рассматривая сквозь увеличительное стекло в тяжёлой бронзовой оправе. Не отвлекаясь, он слегка кивнул мне и продолжил своё занятие. Я сел на стоящий у двери стул. Долго ждать не пришлось. Мастер встал, потянулся, разминая спину, и жестом поманив за собой, двинулся в трапезную. «Чаю попьём». Тут Кайрат заглядывал. «Говорит, ты зяло-люд в бою стал? Василия чуть не пришиб, еле оттащили!» Я поморщился. «Да шучу, шучу. Но согласись, не каждый день новик бывалого на наземь роняет!» Мастер с ехидной улыбкой посмотрел на меня, не отвлекаясь, впрочем, от приготовления чая. Разлив приготовленный напиток по чашам, он подал одну мне, и мы несколько минут наслаждались ароматом и приятным вкусом травяного сбора. «Я на медне на звёзды смотрел, за тебя любопытствовал и теперь в растерянности!» Задумчиво проговорил мастер. «О как! И что же он высмотрел такого, что и сам не понял?» «Вроде как испытание у тебя на днях будет, и чтобы пройти его, ты другим человеком должен стать. Остальное я не разобрал, там такого намешано, что и в Имперской Академии не поймут». «Будет испытание, мастер, как же без него? И измениться я должен буду, это тоже верно?» Я поставил пустую чашу на стол. «Не могу все рассказать, родовая тайна не моя». «Вон оно как». Мастер задумался. Но тогда тебе самому и решать, что со всем этим делать». А потом был долгий разговор. Это был настоящий экзамен. Как отличить ромашку целебную от ромашки собачьей? Как сделать хорошую тетиву из сыромятной кожи? На чем настаивать девясил? Какие полезные свойства у хвоща? Несколько раз к нам подходила ласка, разливала горячий чай. Мы отдыхали, наслаждаясь напитком, а потом снова вопросы, ответы, уточнения. Солнце клонилось к закату, когда мастер отпустил меня, сказав напоследок. «Науку мою ты усвоил, хоть и не полностью, но от болезни живота кочуриться не должен». Попрощавшись, я вышел на улицу. До казармы добрался быстро, там уже был накрыт здоровенный стол во всю длину помещения. Кроме всеческой снеди была и медовуха. Немного, чтоб веселее было есть, да крепче спалось ночью. «О, а вот и сам лютый боец пожаловал» пошутил кто-то из воинов. «Здравия вам, ратный люд!» Поклонился я в пояс в ответ на шумные приветствия. Василий, сидящий во главе стола, как старший по званию, поманил меня рукой, предлагая сесть справа от себя на свободный табурет. Пока усаживался, кто-то хлопнул меня по плечу, кто-то шутливо кулаком в бок двинул. «Тихо, братцы!» Это встал Егор. Все умолкли. «Сегодня у нас пополнение. Еще один воин родился и вырос на земле нашей». Все снова заволновались, загомонили на перебой. Егор что-то еще хотел сказать, но махнул рукой, осушил кружку медовухи, подмигнул мне и продолжил горячо доказывать брату, что, мол, вот, родит еще земля родная сынов крепких, сильных да умелых. «Эх, хорошо-то как». Дождь. Меня разбудил дождь, монотонно барабанящий по крыше. Натянув на голову одеяло, я попытался заглушить эту барабанную дробь, но длина одеяла не позволила. Теперь к моим ногам пробрался холод. Придется вставать. Стук в дверь утвердил меня в этом решении. «Руслан, пора!» Дядин голос окончательно прогнал остатки сна. «Я сейчас!» — крикнул в ответ. Быстро встал, ополоснул лицо в тазу. «Сегодня обойдусь без утренней разминки». Оделся, обулся. Всё, готов. Быстро сбежал по лестнице на первый этаж. «Позавтракаем, когда вернёмся». Дядя ожидал меня у входной двери, нетерпеливо теребя ручку. Я кивнул, и мы вышли на улицу. Мг. Это слово первым приходило на ум в такую погоду. Капли дождя были не крупными, но зато стояли стеной. Казалось, что они просто зависли. Настолько воздух был пропитан влагой. И вот через это нам идти неизвестно куда, я передёрнул плечами. Брррр. Родственник, словно не замечая дождя, зашагал широко, и я двинулся следом. Через полчаса мы, пройдя все известные дорожки и тропинки, многократно мной исследованные за годы проживания у дяди, углубились в хвойный лес. Здесь дождь стал значительно слабее, и появилась возможность поговорить. «Руслан, думаю, ты знаешь, куда мы идем?» — сказал дядя. «Еще бы я не знал». «Да мне братья многократно и в подробностях рассказывали, куда в нашем роду вводят всех мужчин по достижении совершеннолетия». «Посвящение?» — уверенно ответил я. «Верно. Главное, ничего не бойся. Там всё просто. Подойдёшь к алтарю, возложишь на него ладонь, почувствуешь лёгкое покалывание в пальцах. И всё, добро пожаловать во взрослую жизнь». Низко свисающая ветка, задетая дядей, окатила меня каплями воды. Я встряхнулся. «Скорее всего, в дар получишь боевое умение. Зря, что ли, я тебя гонял все эти годы. Послужишь годик в егерях, опыта наберёшься. А там переведём в гвардию. Глядишь, и меня с отцом переплюнешь». Разоткровенничался дядя. Я шёл молча. Всё это я уже слышал и против ничего не имел. Такие планы на будущее меня вполне устраивали. Почувствовав мое настроение, дядя тоже умолк, и путь продолжили, вслушиваясь в лесные звуки. Дождь начал затихать. Когда вышли к горе, покрытой только травами и редким кустарником, погода совсем прекратила безобразничать. Лишь повышенная влажность да грязь на сапогах мешали наслаждаться природой. Обойдя гору, вышли к мощеной камнем дорожке, ведущей вверх каменной арке, обозначающей вход внутрь горы. Неторопливо поднялись и вошли. Из глубины пахнуло холодом. Дядя пошарил в нише у стены, достал факел и, создав на ладони небольшой огонь, зажег его. На стенах в тусклом свете проявились непонятные рисунки и символы. «Ну пошли». Родственник двинулся вглубь пещеры. Я следом. Шли долго, я озирался на стены, сводчатый потолок. Когда еще такое увижу? Это же работа древних. Да во всей Империи только два-три места, где от них остались неразрушенные памятники. Туннель оборвался резко, выходя в большой грот округлой формы. Дядя прошел вдоль стены, зажигая воткнутые в подставке факелы. Стало светло. Все стены и даже потолок были исписаны странными знаками и символами, большей частью мне непонятными, а в центре стоял каменный алтарь кубической формы, высотой по пояс человеку среднего роста. На верхней грани был виден глубокий отпечаток правой ладони. «Ну давай, не бойся, ничего страшного здесь нет». Вот в этом весь дядя. Ни напутственной речи, ни внимания к торжественности момента. Пришел, увидел, победил. Все. Я снял плащ, отдал его дяде и осторожно приблизился к алтарю. Протянул руку и медленно опустил в углубление. Не произошло ровным счетом ничего. Ни пробегающих по поверхности искр, ни легкого покалывания пальцев. А ведь со слов родственников все должно было происходить именно так. Я перевел полный недоумение взгляд с алтаря на дядю. «Я ничего не чувствую. Разве так проходит инициация?» Дядя был удивлён не меньше меня. «Руслан, я ничего не понимаю. Попробую брать и ещё раз положить руку». Я тут же попробовал это сделать, но ничего не вышло. Ладонь словно приросла к алтарю. «Не могу». Я вновь посмотрел на дядю. Странно. Он словно стал меньше. Побледнел. Взгляд был испуганным. Мой родственник медленно пятился к выходу. А мне вдруг стало смешно. Смешно до да безумия, как волной накрыло. Я расхохотался. Смех показался грубым, слишком громким и совершенно не моим. Дядя сначала пятился, а потом выскочил из грота и пропал из виду, только отцветы факела метались по туннелю, удаляясь. А меня продолжал разбирать смех. А потом пришла боль. И темнота. Начало игры. Обнаружен новый игрок. Идет снятие параметров. Прозвучавший голос был неживым, каким-то механическим. Обнаружена ошибка входа в игру. Идет проверка. Потом в голосе проявились эмоции, говорящий словно оживился. Обнаружен незарегистрированный игрок. Вход в игру происходит с устаревшего сервера первой конфигурации. Идет сканирование. Нейроинтерфейс отсутствует. Почти пропавшая боль мгновенно усилилась, заполнив собой все. Установка нейроимпланта восьмой конфигурации произведена успешно. Синхронизация 100%. Добро пожаловать в мир игры. Идет перенос в локацию «Испытание». Сквозь медленно отступающую боль вновь послышался голос, но я ничего не понял из сказанного. И вновь темнота. Очнулся я резко. В ушах стоял шум. Открыл глаза, смотрелся. Находился я по-прежнему в пещере, но в другой. В отличие от предыдущей, в этой алтарь отсутствовал, а выход перекрывал поток воды, который и создавал шум. Сквозь воду пробивался дневной свет. Встав и убедившись, что со мной всё в порядке, я тщательно осмотрел пещеру и пришёл к выводу — это тупик. Кроме как через поток воды не выйти. Эх, где наша не пропадала. Отойдя к противоположной от выхода стене, я разбежался и, не останавливаясь, влетел в поток. Пролетев его насквозь, я очутился в освещенном пространстве и словно завис, совершенно не ощущая падения. «Испытание пройдено. Советом старейших присвоен статус «безумный храбрец». Для ознакомления со статусом произнесите «справка».» Голос в голове опять зазвучал, но по-прежнему ничего не было понятно. «Единственное, что я сейчас осознавал, все происходящее со мной – реальность, и чтобы выжить в этой новой реальности, мне придется приложить максимум усилий и вспомнить все, чему меня учили мои наставники». И для начала стоит разобраться, что вообще происходит, что такое игра, как я сюда попал и как мне вернуться назад. Чтобы как-то упорядочить разбегающиеся мысли, я начал с простого вопроса, а вось ответит. Голос, кто ты? Я привратник миров. Моя функция — встречать новых игроков и помогать им. Уже хорошо, хоть что-то проясняется. «Что я должен делать в этой игре?» Ответ пришел моментально. «Цель игры — бесконечное развитие игрока». «А вот это не очень понятно. Ну да ладно, быстрее начну игру, быстрее разберусь». «Я хочу начать игру». «Добро пожаловать на первый этап, игрок». Прозвучал голос, и свет исчез. Какое-то время была темнота, но постепенно вокруг стали проступать очертания лиственного леса. Сначала нечёткие, бесцветные, с каждым мгновением они словно наполнялись жизнью. Послышался щебет птиц, шум ветра в кронах деревьев. Всё настоящее. Наконец-то я вернулся. «Вернулся? Я же в какой-то игре. Какие здесь правила? Есть ли они вообще?» Я сел прямо на траву, скрестив ноги, и задумался. То, как я воспринимаю происходящее со мной, неправильно. Голос в голове — совет старейших. Я явно находился под воздействием чьих-то чар. И этот безумный прыжок всегда был такой рассудительный, а тут очертя голову не глядя. Придется принять меры. Сев поудобнее, закрыл глаза, сосредоточился. Представил безбрежную гладь воды. Когда пришел в равновесие, приступил к следующему этапу. Бескрайнее синего неба. Появилось ощущение потоков энергии в теле. Теперь защита. Мысленно сформировав пять золотых дисков, распределил их возле рук, ног и над головой. Заставил их вращаться. Синего неба стало наливаться солнечным светом. Когда все потонуло в золотом свечении, я окружил себя переливающимся коконом. Мир поглотила звенящая тишина. Никуда не торопясь, начал по секундам разбирать последние несколько часов, начиная с момента возложения руки на алтарь. Медитация помогла. В сознании всплыло то, на что я не обратил с перепугу внимания там, у алтаря. Вот опускается моя ладонь. Вот выдвинувшиеся из алтаря тончайшие иглы впрыскивают мне под кожу какую-то жидкость. Резкая смена настроения. Потеря сознания от боли. Вот в мою голову проникает нечто и остаётся там. А теперь тело распадается на невидимые глазу частицы и с огромной скоростью устремляется куда-то. Тут оно вновь собирается воедино. Некоторое время я не двигаюсь. Потом прыжок. Тело зависает в пространстве, где по ощущениям нет ни верха, ни низа. Вот меня вновь расщепляет и переносит ещё куда-то. Вот я стою, ошалевший среди деревьев. Вот я сажусь. Стоп. Анализ. Слишком мало данных. Разбор слов голоса. Анализ. Вывод. Я попал. Навсегда или нет, будем разбираться по ходу. Меня неплохо выучили мои наставники, я готов к любым неожиданностям и смогу постоять за себя. А новые качества, которые я в себе уже ощутил, надеюсь, помогут в этом. Что ж, жизнь продолжается. Буду бороться. Что там советовал голос? Справка. Громко и чётко произнёс я. Перед глазами появилась светящаяся рамка, разделённая на квадраты более яркими линиями. В каждом что-то написано. Как документ. Что ж, документы нужно изучать. Так что тут? Ага. Имя Руслан. Раса Человек. Бонусы раса Человек. Плюс один к интеллекту за каждый уровень. Подпространственный инвентарь. Первая ячейка пуста. Вторая ячейка заблокирована на первом этапе. Характеристики. Сила 7, ловкость 12, интеллект 8, дух 40. Равно 20, максимальный на первом этапе, плюс 20, навык медитации. Телосложение 7. Очки жизни 490. «Очки маны — 80», «Очки выносливости — 70», «Очки ярости — 280». Ого, показатель духа какой высокий, не замечал за собой такой духовности. Так, жизнь — это сила, телосложение на 10, мана-интеллект на 10, выносливость — сила на 10, ярость — сила на 10. Только для чего это?» Ладно, разберёмся, что там дальше. Основные навыки. Первая медитация, 20 уровень, максимальный на первом этапе. Даёт плюс один духа за каждый уровень. Второе не выбрано, третье не выбрано, четвёртое заблокирован на первом этапе. Второстепенные навыки. Первая акробатика, 10 уровень. Вторая рыбная ловля, 10 уровень. Третье, Холодное оружие, 14 уровень. Четвёртое, стрелковое оружие, 14 уровень. Пятое, свежевание, 14 уровень. Шестое, приготовление пищи, 10 уровень. Седьмое не выбрано, восьмое не выбрано, девятое не выбрано, десятое заблокировано на первом этапе. Боевая специализация, первая открывается на пятом уровне. Урон. Физический — 70, магический — 80. мирная специализация. Первое — охотник, девятый уровень, плюс 2% от лута добычи за каждый уровень специализации. Второе — травник, восьмой уровень, плюс 2% к шансу найти редкое растение. Третье — оружейник, второй уровень. Плюс 0,5% к шансу создать оружие с доп. характеристиками. Класс открывается на пятом уровне. Достижение Удиви старейших. Рост всех характеристик плюс 2%, рост опыта плюс 2%. Безумный храбрец. В сложной ситуации вы, не раздумывая, идете навстречу опасности. М да, Безумный, значит. Всегда считал себя уравновешенным человеком. Что ж за гадость мне алтарь впрыснул, что я головой перестал работать. Понадобилась глубокая медитация, чтобы в себя прийти. Все, хватит рассиживаться, пора что-то делать. Встал, сделал легкий разминочный комплекс, разгоняя кровь. Так, теперь нужно вооружиться. Внимательно осмотрев лес, нашел похожее на вяз дерево. Подобранным крупным камнем с острым краем аккуратно срубил одну из нижних ветвей толщиной с предплечье. Потом также аккуратно отрубил от ветви нужную мне часть длиной с руку, очистив от коры то место, где будет рукоять. Отступив от конца на два пальца, сделал по окружности глубокую канавку. Аккуратно сострогал в районе рукоятки древесину так, чтобы удобно было держать. Отложив дубинку и, вновь взявшись за камень, снял кору с найденных двухлетних побегов ивы или похожего на нее дерева. Часть полос коры, примерно двухметровой длины, старательно обстучал камнем, потом скрутил в жгуты. Получилось несколько веревок длиной около полутора метров. Из оставшейся коры кое-как сплел нечто, похожее на чехол под дубинку. Зачем? Да потому что я не собирался неизвестно какое время тащить в руках довольно тяжёлое оружие. С помощью верёвок сделал что-то вроде перевязи с чехлом. Надел, вложил в чехол дубинку. Рукоять торчит над плечом. Быстро выхватил, достаточно удобно. Можно выдвигаться. Неторопливо двинулся через лес. Стараясь создавать как можно меньше шума, внимательно прислушиваясь, я передвигался вслед за солнцем. Спустя несколько часов монотонной ходьбы услышал шум воды. К тому времени жажда уже ощущалась сильно. Выйдя на берег небольшой речушки, с наслаждением напился из нее. Прошелся вдоль берега, внимательно всматриваясь в воду. «Ага, есть рыба». Долго выбирал место для ловли, пока не вышел к песчано-каменистой косе, врезавшейся в русло. Несколько больших и множество мелких рыб грелись на мелководье. Медленно, стараясь не шуметь, зашел в воду, отрезая от добыче путь к бегству, и, подкравшись к самой крупной рыбине, резко ударил дубинкой. Есть, оглушил. Ухватив под жабры, выбросил на берег и продолжил рыбалку. После третьей, решив, что пока достаточно, вылез на землю, рыбу почистил и выпотрошил, помогая себе все тем же камнем с острым краем. Потроха отложил отдельно на сорванный в воде большой лист растения, похожего на водяной лопух. Ещё пригодится. Нашёл недалеко от берега вывороченное с корнем дерево, где удалось набрать глины, которую я, слегка смочив водой, привёл в состояние круто замешанного теста. С костром пришлось повозиться. Пока нашёл подходящее сухое брёвнышко, пока расколол пополам, выскрип желобок. Потом нашёл подходящий пруд, Вытянув из безрукавки кожаную шнуровку, сделал подобие лука, нашёл сухую ветвь. Из коры и сухого мха сделал трут и лишь после смог разжечь костёр. Повезло ещё, что погода стояла сухая, и жаркая, в дождь провозился бы в несколько раз дольше. Разложив несколько листьев водяного лопуха на большом камне, выложил из глины подобие двух продолговатых подносов толщиной в палец. Две рыбины, поменьше предварительно завернутые в те же листья, плотно закатал в глиняные подносы. Получилось две толстые глиняные колбасы. Такие же у дяди в холодной под потолком висели, только мясные. И отложил их, пока дрова не прогорят до красных углей. Самую крупную рыбину разрезал на куски, нанизал их на прутья и, дождавшись, когда пламя утихнет и останется только жар, пристроил над углями, уложив на воткнутые в землю рагульки. В воздухе разнёсся аромат жарящейся рыбы. У меня рот наполнился слюной, а в животе громко заурчало. Ещё бы. Уже полдня я, кроме встретившейся по пути ежевики, не ел ещё ничего. Когда мясо на прутьях прожарилось, убрал его на плоский камень, заменивший мне стол, а завёрнутую в глину рыбу положил на угли и накидал сверху немного сушняка, чтобы жар посильнее стал. Ммм... «Как же это вкусно!» Я съел все нанизанное на прутья мясо. Живот стал упругим, как барабан. Выкатив из углей запеченную рыбу, оставил ее на ужин. Подложив еще два бревнышка в костер, отправился резать присмотренные во время рыбалки прутья, растущие вдоль берега. Наломать несколько охапок прута — это, я вам скажу, то еще занятие. Надеваться некуда. Надо. Вот и пригодились уроки мастера. Выбрав десятка три прутья в толщину из большой палец, воткнул их комлями в землю по кругу в локоть диаметром. Прутьями потоньше сплел стенку высотой в две ладони. Потом к стоевым добавил еще по одному пруту, который загнул во внутрь, связал в пучок одним из тонких прутьев и стал плести уже этот конус, пока не осталось совсем небольшое отверстие, такое, чтобы в него проходила только растопыренная ладонь. Вершинками стоевых прутьев заплел край. Далее стал подымать основные стены. На высоте двух локтей окружность стал сужать и еще через локоть закончил плетение, наглухо закупорив вершину. Осторожно раскачав получившуюся конструкцию, выдернул стоевые прутья из земли и ими же по кругу завершил получившуюся вершу. Подтащил ее к воде, закинул внутрь несколько камней с кулак величиной а также завернутые в листья и схваченные поперёк тонкими прутьями рыбьи потроха, затащил рабатскую снасть на глубину. Верёвки, сделанные ещё утром, как раз хватило, чтобы соединить вершу с вбитым на берегу колышком. Всё, можно отдыхать. Уже вышел на берег, когда почувствовал неладное. Присел, одновременно выхватывая дубинку и осматриваясь. Из растущего вдоль берега кустарника послышался рык. Тело сработало раньше, чем я успел что-то понять. Распластавшись на прибрежных камнях, больше почувствовал, чем увидел, как что-то тяжёлое пролетело надо мной, плюхнувшись в воду. Из воды послышался обиженный мяв. Не тратя драгоценные секунды, я рванул изо всех сил к деревьям. Сзади вновь раздался рык, плеск воды, и под тяжёлыми лапами зашуршали камни. Я успел. С разгона взбежал на высоту своего роста по стволу дерева, ухватившись свободной рукой за толстую ветвь, рывком забросил себя еще на пару локтей, обхватил ствол руками, прижавшись к нему. Дальше быстрым движением вложил в чехол так и не пригодившуюся пока дубинку и поднялся еще выше. В этот момент дерево содрогнулось от удара. Встав ногами на сук, я посмотрел вниз. Там, опершись передними лапами на дерево и, глядя на меня желтыми голодными глазами, стояла гигантская черная кошка. Сейчас она была с меня ростом. С остервенением размахивая хвостом, зверюга отошла на пару сожений от моего дерева, и я понял – будет прыгать. И, скорее всего, высота не спасет. Эта тварь запросто полезет наверх не хуже меня. Я достал из чехла дубинку. «Эй, скотина!» «Иди сюда, я тебя приласкаю!» Кошка присела, а потом рывком кинулась к дереву. Видимо, как и я, решила взбежать по стволу как можно выше. В тот момент, когда она достигла дерева, я с занесенной над головой дубинкой ринулся вниз. Скорость падения, вес моего тела и встречное движение — все это дало возможность нанести чудовищные силы удар. «Хек!» Оружие от удара вырвало из рук. Приземлившись на ноги, я перекатом ушёл как можно дальше от дерева. Кошка рухнула задом на землю с жалобным мявком. Тут же попыталась вскочить, но в отличие от меня вновь упала. Передние лапы её не слушались. Снова зарычав, но уже как-то жалобно, она вновь попыталась встать. Опять неудачно. Я же бросился к костру, где лежал большой камень пудов полтора весом. Схватив его, направился к зверю. Кошке мои действия не понравились. Встать попытки она не прекращала, но, видно, я своим ударом умудрился перебить обе передние лапы. Зайдя со спины, резким броском сверху вниз метнул каменюку. Целился в позвоночник, но зверюга, пытаясь увернуться, сдвинулась, и удар пришелся по задней конечности. Кошка взвыла от боли, начала кататься по земле, но сделала себе еще больнее. Его и перешел в хрип. Нелепо извернувшись, она затихла, не спуская с меня своих жёлтых глаз. Свою дубинку нашёл быстро. Повезло. Удар она выдержала, не треснула даже. Хорошее оружие. Зверюгу я добил. Сперва перебил хребет, а уж после разбил череп. Под конец меня шатало от усталости, руки дрожали, а окружающее пространство почему-то стало красного оттенка. С трудом добрел до реки, бухнулся на колени в воду и жадно начал пить. Стало немного легче. Еле передвигая ноги, пошел к месту битвы. Хотелось рассмотреть кошку. Удивился, когда обнаружил, что тварь жива. С разбитой головой, переломанными конечностями и хребтом, но она была жива. Схватив камень несколько раз, опустил его на голову кошки, превращая ее в крошевое из мяса и костей. И тут я почувствовал, как вся усталость куда-то исчезает. Наоборот, возникло такое чувство, будто я только что проснулся и умылся холодной водой. Красная пелена из глаз тоже куда-то исчезла. Да что происходит-то? Решив разобраться позже, занялся делами, которые нельзя было отложить на потом. Сдвинул торцы горящих бревен, подкинул хвороста сверху добавил толстых веток. Утолил голод одной из двух оставшихся рыбин. Надо отметить, получилось очень вкусно. После еды занялся подготовкой места для ночлега. На выбранном мною дереве выложил на мощных и надежно выглядящих ветвях, растущих на одном уровне, площадку из самых толстых прутьев, которые прихватил друг к другу и основе более тонкими. Получилась довольно удобная площадка на высоте 10 локтей. Застелил ее толстым слоем травы. Все, готово. Спустился вниз и, прихватив свой каменный нож, пошёл разделывать кошачью тушу. Та лежала на месте, но её словно окутала дымкой. И что это такое? Почему-то мне подумалось, что дымка как-то связана с моим резко улучшившимся самочувствием. Ухватился за лапы и повернул тушу брюхом кверху. Как и ожидал, на животе шкура была гораздо мягче, чем на спине. Вновь воспользовался каменным ножом. С трудом, но все же сделал надрез от шеи до паха. Кое-как снял шкуру, изредка намучившись с лапами. И тут меня ожидал сюрприз. Как только я оттащил шкуру от туши, дымка, до того витавшая над кошкой, сгустилась, скрыв то, что от нее осталось, и быстро развеялась, а вместо кошки остались лежать несколько золотых монет. Устав удивляться, я просто сунул золото в карман и направился со шкурой к реке. Там я тщательно промыл свой трофей и притопил возле берега, придавив тяжелым камнем. На сегодня все. Уже темнело, поэтому я добавил еще несколько толстых веток в костер и полез на дерево устраиваться на ночлег, прихватив пару крупных камней. Вытащил последнюю шнуровку из кожаной безрукавки и привязал себя предплечьем к суку. В случае опасности я смогу рывком освободиться, зато во сне точно не свалюсь вниз. Этот день был очень долгим и вымотал меня основательно, поэтому вырубился я, едва только голова коснулась поверхности настила. Первое. Мга. Взвесь водяной пыли, образующейся преимущественно во время мелкого дождя. Второе. Комель. Нижняя часть ветки, прута, ствола. Третье. Верша. Рыболовная снасть в виде воронки из прутьев. Отступление первое. Гхош, младший администратор северного континента первого этапа, тяготился своей должностью. Фактически его работа состояла в том, чтобы наблюдать. Наблюдать за происходящим на огромном участке суши площадью 10 миллионов квадратных единиц. Помогала ему в этом сеть спутников. В принципе, достаточно было одной сети, все равно младшему администратору разрешалось лишь самое минимальное вмешательство в игровой процесс. Спутники автоматически отправляли информацию в центр при обнаружении любых несоответствий правилам. Младшему оставалось только наблюдать. Первые десятки оборотов ему нравилось следить за игроками. Он даже ставил ставки вместе с другими администраторами на понравившегося персонажа. Но время шло и ему надоело. Тогда он активно, но в рамках дозволенного стал вмешиваться в игровой процесс, помогая или мешая своими действиями игрокам. Несколько раз это приводило к существенным изменениям в игре. Тончайшие манипуляции младшего администратора сталкивали между собой могучие кланы, запускали глобальные ивенты, помогали одиночкам добиваться невероятных высот. Словно мановение судьбы действия Гхоша создавали невероятные сюжеты, небывалые ситуации, порой на грани законов игры. А потом и игра в бога младшему администратору надоела. И последние три оборота он все больше погружался в апатию. Раса Гхоша могла приостанавливать метаболизм своего организма, благодаря этому впадая в состояние, при котором деятельность мозга в десятки раз замедлялась. В состоянии почти сна Гхош проявлял активность, лишь когда работа требовала его личного участия. То есть практически проспал все три оборота. Поэтому он не сразу вник в происходящее на веренной ему территории, когда система потребовала его вмешательства. «Информация по ситуации», — затребовал Гхош. Система передала пакет данных, и младший администратор принялся за работу. Началось все с активации устаревшего сервера, с которого произвел регистрацию новый игрок. Причем выяснилось, что у него отсутствует нейроимплант. Такого просто не могло быть. Видимо, сервер настолько был поврежден, что стал работать с нарушениями и совершил перенос игрока без соответствующих требований. Далее система сочла нужным исправить ошибку, отправив документ в соответствующую службу с требованием восстановить сервер. Потом, отсканировав новичка, приняла решение внедрения тому нейроимпланта номер восемь, подходящего для режима хардкор. Причиной такого выбора были очень высокие начальные характеристики, соответствующие скорее опытному игроку, почти готовому к переходу на второй этап. Нейроимплант номер восемь не выдавал носителю никакой информации по игре, кроме начальных параметров. Распределением всех характеристик, приобретением навыков система распоряжалась сама, анализируя действия носителя восьмерки. Другие игроки тоже не видели никакой информации об этом участнике, даже игрового никнейма. Получалось, для данного игрока окружающий мир воспринимался как реальность, а учитывая отсутствие у него нейроимпланта в момент переноса, он был из мира с низким уровнем развития. Испытание, которое проходят все, у кого установлена восьмерка, игрок прошел. И как прошел? Совет старейшин без долгих раздумий присвоил ему уникальное звание «Безумный храбрец». Мало того, удивить совет своим прохождением испытания удается одному на миллион, а так как в режиме хардкор играет один из того же миллиона, то такое достижение получили менее десятка игроков за все время существования игры. Младший администратор стал вести наблюдение за игроком, мысленно окрестив его для удобства «фаворит». И не пожалел. Все действия игрока были последовательны и вполне разумны. И главное, за ним было интересно наблюдать. В самом начале фаворит ввел себя в транс, и администратор даже испугался, как бы тот не вывел из тела нанитов. На несколько секунд аватар игрока исчез из игры, а когда вернулся, параметры характеристик изменились. Появился основной навык медитация, из-за чего показатель духа и так максимальный увеличился вдвое. Вообще максимально прокачанная основная характеристика у игрока сразу после регистрации Гхошу встречалась впервые. Младший администратор ввел данные, установил параметры и система выдала результат. Два. Всего два игрока имели на старте одну основную характеристику в максимальном для первого этапа значении. Первым был чемпион Союза Срединных Миров по тяжелой атлетике среди Римов, самых сильных существ в исследованной вселенной. Вторым являлся интересующий Гхоша игрок. Младший администратор использовал все доступные ему возможности, чтобы подвести к новичку одного из мини-боссов локации. Очень хотелось проверить, на что способен игрок. Да и посмотреть, как тот удивится, когда очнется на точке возрождения после гибели. Новичок вновь изумил Гхоша. Он легко уделал мрачную пантеру, сам оставшись без единой царапины. А ведь она была на четыре уровня выше. Потом игрок разделал тушу большой кошки, сняв шкуру куском камня с острой кромкой. Почему при этом система не дала ему за это достижение, Гхош не понял. Администратор отключился от системы контроля игры и отдал мысленный приказ службе снабжения подать тонизирующий напиток. Обвив щупальцем высокий фужер с оранжевой жидкостью, Гхош медленными глотками выпил до дна, зажмурив все три пары глаз от удовольствия. Мысли его успокоились, пришли в порядок, и младший администратор принял решение. Вновь подключился к системе контроля, приблизил сектор, в котором находился нужный игрок, воспользовавшись протоколом ЧС, прописал давно заготовленную программу в систему первого этапа и тут же отключился. Гхош был доволен. Наконец-то жизнь хоть в чём-то изменилась. Отступление второе. Ласка проводила украдкой Руслана за ворота и поспешила к отцу. Папа, что будет с ним? Я всё слышала. Не знаю, дочка, не могу я прочесть звёзды правильно. Половину не понимаю. И твоё будущее словно пеленой закрыто. Вижу только, что ваши судьбы связаны. Завтра утром что-то случится с Русланом. А если ты последуешь за ним, то и с тобой произойдёт не знаю даже что. Поэтому пойдём вместе. Папа!» Ласка кинулась отцу на шею. «Ты не представляешь, как он дорок мне. Я за ним в огоне в воду». «Тише, дочка, тише. Думаешь, я не знаю? Думаешь, не вижу, как ты смотришь на Руслана? Всё я понимаю, дочка». «Завтра встанем пораньше, прогуляемся, приглядим за твоим». «Хм, за Русланом, короче». Ласка долго не могла уснуть. Мысли так и мельтешат в голове, где уж тут спать. То она представляла, как подойдет к любимому и признается в своих чувствах, то как спасает его от беды. Молодой, живой ум девушки рисовал картину за картиной, пока сон не сморил ее. «Дочка, просыпайся!» «Быстро перекусим и в путь!» Голос отца оторвал от сновидений, в которых девушка была самой счастливой на свете, ведь там был любимый, и их чувства были взаимны. «Доброе утро, папа! Я сейчас!» Девушка встала, умылась и быстро оделась в удобный для путешествий костюм. Пока завтракала, отец собрал две дорожные сумки, словно они отправлялись в ближайший к селению город. Ласка с недоумением посмотрела на отца. «Не удивляйся, чувствую, все это нам пригодится». Будни одиночки Я проснулся с первыми лучами солнца. Спал чутко, в полуха слушая окружающий лес. Но чувствовал себя хорошо отдохнувшим. Огляделся с высоты, не обнаружил ничего подозрительного и начал спускаться вниз. Тут меня ждал сюрприз. Под помостом, на котором я спал, на толстом суку висели меч в ножнах и заплечный мешок, судя по внешнему виду, не пустой. Осторожно осмотрел. Не нашел ничего подозрительного. Внимательно исследовал все вокруг дерева, но кроме моих следов и отпечатков лапок какого-то мелкого зверька других не было. Поднялся обратно на помост, прихватив с собой находки. Первым делом достал из ножен меч. Обоюдоострый, одноручный, длиной в полтора локтя, с долом до середины клинка, постепенно сужающегося от основания до острия. Изогнутая от рукояти гарда, между краем которой и клинком можно зажать вражеское оружие. Баланс идеальный. Я примерил по руке, сделал пару вращений кистью. Самый раз под мою руку. Вернул оружие в ножны. Мешок был довольно увесистым. Неспешно развязал шнурок, стягивающий горловину, заглянул внутрь. В мешке лежали вещи, просто необходимые для любого путника. Я начал доставать их по одной, с благодарностью принимая такой щедрый подарок. Пояс. Широкий. С одной стороны от массивной бляхи крепление для ножен. С другой пять кармашков. Ещё шнурок под мешочек с монетами. У меня на дорожном поясе, что дома остался, точно такой же. Я тут же надел обнову, затянул, повесил меч, связав креплением ножна. Следующим достал охотничий нож в кожаном чехле с добротной, удобной рукояткой и острым, как бритва, лезвием с поллоктя длиной. «Эх, вчера бы такой!» — подумал с усмешкой. Мешочек с монетами, что достал следующим, тоже пристроил на пояс, как и нож, добавив кошачье золото. Мешок сухарей, завёрнутый в ткань шмат вяленого мяса, берестяная солонка. флешка из металла, похожего на серебро. полная. Открыл, понюхал. Запах мёда и трав. Осторожно сделал глоток. Вкусно. Похоже на настой золотого корня с добавлением чабреца и мёда. Продолжил рассматривать подарки. Завёрнутые в кусок ткани пять фиалов с красноватой жидкостью, очень похожие на лечебное зелье кайрата. Фиалы идеально поместились в кармашке пояса. На дне дорожного мешка лежал скатанный плащ из плотной ткани, таким и укрыться вместо одеяла и от небольшого дождя выручит. Что ж, меняю свои планы на ближайшее будущее. Наличие монет говорит о возможности их потратить, а значит, где-то есть разумные существа. Нужно собираться и двигаться вдоль реки.